Дальтон внимательно рассматривал карту. Вот они, целый архипелаг в Охотском море. Джиллард молча ожидал, что еще скажет президент. «Здесь...» — Дальтон постучал пальцем по обозначенным на карте островам. «Здесь побывали два моих китобойных судна. Они вернулись трюмами, полными жира и уса. Капитаны говорят, что там море кишит китами, а острова покрыты лесом и совершенно пустынны». «Русские не могут хозяйничать. Я хочу послать туда на будущий год полсотни китобойных судов. Ваше мнение». Дальтон вернулся к столу. Его слова о русских напомнили Джилларду о сообщении Пуэля и обещании Рюда наказать гарпунера Рогова. Ульям рассказал Дальтону об этом. Тот слушал с напряженным вниманием. Лицо его опять стало серым, губы крепко сжаты. Он так пристально смотрел на Джилларда, точно не доверял тому, что он говорил. Едва советник умолк, как Дальтон быстро спросил, «Куда капитан Лигов повел шхуну? Каким берегам?» Установить не удалось. «Черт возьми!» — сердился Дальтон. «Этот капитан неожиданно появился в Новоархангельске с десятью тысячами фунтов китового уса» и мои люди не удосужились узнать, откуда он их привез, где добыл и не смогли взять тот ту уз себе. А теперь Лигов имеет свою шхуну. Это плохо. дальта опять вернулся к карте и долго на нее смотрел, потом решительно сказал. Наверняка он промышляет в Тихом океане, но это мы узнаем, и капитан удачи станет быть для меня или совсем не будет, иного быть не может. «В случае, если Лигов снова появится на Гавайях», — сказал Джиллард, — «Пуэль нам сообщит». «Я знаю, что такое ненависть Пуэля», — усмехнулся Дальтон. «Этот испанец способен на все. Хорошо, что вы его взяли на службу». «Кисуки Хааси наш второй трофей», — похвалился Джиллард, но Дальтон не поддержал его. «С этими японцами надо быть осторожнее. Слишком быстро они поползли со всех островов во все стороны». «Как бы потом не каялись, что наш Перри так доблестно заставил японцев начать с нами, а затем и со всем миром торговлю. Плохое это соседство!» «Да, Дальтон был прав», — в этом скоро убедился Джиллард. «Однажды, вернувшись домой, он не был, как обычно, встречен Хааси, так умело снимавших с него пальто. Прислуга сообщила, что японец ушел утром и больше не возвращался». У себя в кабинете Джиллард обнаружил, что все его бумаги очень тщательно просмотрены, а некоторые исчезли. Когда Джиллард кинулся к сейфу и открыл его, на лбу бывшего дипломата выступили крупные капли пота. Так и есть. Хаси снял слепых с ключа сейфа, который всегда был при ульями изготовил второй ключ и забрал папку с документами и дневник Джилларда. Советник растерянно смотрел в раскрытый сейф. У него не было даже сил затворить тяжелую дверцу. Джиллар почти рухнул в кресло. Взгляд его маленьких глаз блуждал по кабинету. Что, если японцам вздумается воспользоваться этими документами? Опубликование хотя бы одной бумаги из исчезнувшей папки или страницы из дневника равносильно убийству Джилларда. Он уже словно видел перед собой газету с выдержками из его дневника, видел свой позор, арест, тюрьму, каторгу. Дрожащей рукой Джиллард провел по мокрому и холодному лбу. Нет, так японцы не поступят. Они иначе воспользуются украденными документами и, скорее всего, шантажируя его, Ульяма, заставят служить им. От этой мысли стало немного легче на душе, спокойнее. Джиллер проверил ее и пришел к окончательному выводу, что эти японцы будут действовать только так. Да будь он на их месте, он так бы и поступил. Теперь все дело в том, чтобы японцы все время в нем нуждались, а он это сумеет сделать. Джиллер подошел к сейфу и захлопнул дверцу, точно закрыл за собой тюремную дверь. «Ох, если бы сейчас здесь был Кисуки Хаси, Джиллер посмотрел на свои полусогнутые в ярости пальцы. Вот ими бы он и задушил этого бесшумно вступавшего ловкого слугу. Советник Дальтона не знал, что в этот момент кисуки Кихаси стоял на палубе голландского парохода, шедшего в Нагасаки, и с наслаждением курил сигару. В изысканном костюме он нисколько не походил на слугу. Проследив, как за горизонтом исчезла темная полоска земли и, швырнув за борт окурок, Кисути небрежно скользнул взглядом по суетящимся матросам, которые готовились к встрече шторма, и направился в каюту. Северный ветер быстро гнал шхуну Марии вдоль Сахалина. Скалистый берег острова то исчезал за густой пленой дождя, то выплывал острыми вершинами сопок. Осень пришла с холодными дождями и штормами. Лигов не покидал мостика. Четвертые сутки Мария уходила от надвигающегося свирепого шторма, но он настигал судно. Склоченная седая вода грозно шумела за бортом. Волны раскачивались все сильнее, то образуя глубокие гладкие впадины, то взлетая кипящими гребнями выше палубы. По небу клубясь бежали темные тучи. Они давно закрыли солнце. Ветер налетал порывами и кренил судно с борта на борт. Выл в снастях. Вот высокая волна с угрожающим ревом поднялась за кормой, ринулась лезть за шхуни, и, нагнав ее, обрушилась своей многотонной тяжестью. Шхуна присела, скрипнули где-то смычки деревянных частей. Вода еще не схлынула с палубы, была выше колен, а уже ходов бежал к Лигову. Намертво цепляясь за поручни трапа, он поднялся к капитану. Тот что-то кричал, но из-за шума моря и свиста ветра ничего не было слышно. Лигов приблизил губы к уху Боцмана. «Убрать Марселя! Взять рифы на гроте и в кливере!» Ходов скользнул вниз. Новая волна накрыла всю переднюю палубу. Ходов исчез под водой. Лигов с тревогой следил за ним. Как только вода немного схлынула, Боцман уже бежал к люку, ведущему матросский кубрик. Люди вступили в единоборство с грозной стихией и она от этого, казалось, ярилась еще сильнее. Матросы уменьшали площадь парусов. Они взобрались наверх, и там подвязывали паруса, повиснув над бездной. Шхуна скользила с волны на волну, поэтому их так болтало в несколько раз сильнее, чем тех, которые были на палубе и тянули канаты, часто окатываемые водой. Лигов с гордостью убеждался, что шхуна... Хорошо выдерживает натиск моря. Она с честью носила дорогое капитану имя. На пятые сутки море утихло. Оно измотало силы людей, но и помогло им, ускорив ход судна на юг. Мария прошла Хоккайдо. И Лигов, устремив взгляд на затянутый дымкой остров с белыми от первого выпавшего снега вершинами сопок, предложил Алексею. «Зайдем в Нагасаки». «Ни ты, ни я в Японии не были. В запасе у нас есть время». Китобои стояли на мостике. Алексей торопился в ганалулу чтобы с первым же попутным судном попасть в архангельск или в один из американских портов. Он экономил каждый час, чтобы скорее увидеть Лизоньку. Лигов понимал состояние товарища, разделял его чувства, но не хотел отказаться от своей мысли «побывать в Японии», разведать о возможности сбыта там жира и урса. «Быть может, на Гасаке мы застанем какое-нибудь судно, что идет в Америку», — проговорил Лигов, и это склонило алексея на его сторону. «Там может быть такое? Ты так думаешь?» — с надеждой спросил Алексей, и, не дожидаясь ответа, уверенно заговорил. «Ну, конечно, они должны нам там быть, ведь японцы начали торговлю с американцами еще в 1800... В 54 году уже 15 лет прошло. Лигов, сдерживая улыбку, подтвердил, что товарищ прав. Команда «Шхуны Марии» встретила сообщение о заходе в Японию с радостью. Всем хотелось отдохнуть после трудного шторма и посмотреть эту еще во многом таинственную страну. Однако радость китобоев была преждевременной. Едва «Шхуна» показалась у входа в бухту, как к ней навстречу стремилась большая шлюпка с таможенными властями. Они подали сигнал, чтобы шхуна остановилась. Лигов подчинился просьбе, и скоро Мария застыла на дальнем рейде. На палубу поднимались японцы. Один из них был в европейском костюме, а остальные — в кимоно. Японцы были вежливы, они кланялись и что-то говорили. Лигов особенно почтительно поздоровался с японцем в европейской одежде, но тут же улыбнулся своей ошибке. Японец в пиджаке оказался переводчиком, который сносно говорил по-английски. Начались длинные утомительные расспросы о том, куда следует шхуна, кому она принадлежит. Лигов заметил, что японцы были удивлены, узнав, что они идут обои. Переводчик дважды переспросил капитана, и он подтвердил. Японцы быстро между собой о чем-то поговорили, видя, что они все еще сомневаются. Лигов пригласил их спуститься в трюм, чтобы убедиться в правдивости его слов. Посоветовавшись, японцы выразили согласие двое сопровождений переводчика двинулись за лиговым взяв заженный ходовым фонарь капитан с японцами спустился в трюм. при виде бочонка в ссворванью и типы уса японцы издали возгласы ни то восторга ни то удивление и вернулись назад на палубу ну теперь они пустят нас на берег нетерпеливо спросил алексей Вон же стоят у пристани два голландских и шесть американских судов. Китобои посмотрели на японский город с бесчисленными однотажными домиками, густо усеявшими подножия и склоны сопок, окружавших бухту. Среди домов зеленели рощицы невысоких деревьев. Выше города на склоне сопок виднелись острые крыши храмов. На просьбу Лигова разрешить русским китобоям сойти в город, японцы ответили отказом. Клонийс, переводчик сказал: "К нашему глубокому, сожалению, мы вынуждены с величайшим огорчением сказать вам, что это невозможно. В городе сейчас много болезней, и мы будем в большом горе, если кто из русских китобоев заболеет. Может быть, завтра болезни будет меньше, и тогда..." Переводчик говорил ещё что-то, но Лигов уже не слушал его, а передал ответ Епонцев Алексею. Тот вспыхнул И негодующий сказал, что они дурака валяют, вон на берегу европейские матросы ходят, я же отлично вижу. Японцы делали вид, что не замечают возмущения Северова. Переводчик сказал, что они будут счастливы посетить их завтра, и все японцы вернулись в свою шлюпку. Затем переводчик вновь поднялся на шхуну и передал просьбу своего начальника, чтобы русские не смотрели на берег в подзорную трубу. Как ни был зол Алексей, но он не мог удержаться от смеха. Шлюпка отошла от шхуны, и стоявшие в ней японцы еще несколько раз поклонились китобоям. «Они будут кланяться даже тогда, наверное, когда начнут нас вешать на реях», — раскуривая трубку, сердито сказал Ходов.